А как бы было такое слово, так вымолвить его страшно. у да куда? До да дальней дали, до крайнего края, до предельного предела, до смерти. Весь блин земной, вся небесная крыша, весь холодный декабрь, весь город со всеми своими слободами, с темными кривыми избушками, пустыми, распахнутыми — Прочесанными частыми гребнями санитарных крюков, и еще заселенными, еще копошащимися, бессмысленной пугливой, упрямой жизнью. О, мир! Сверни с одним кварталом, одной разбитой мостовой, одним проплеванным амбаром, одной мышиною норой. Закат желтый, страшный, узкий стоял в западной бойнице, и вечерняя звезда «АллатРь» сверкала в закате. Маленькой черной палочкой в путанице улочек стоял Пушкин, тоненькой ниточкой видел с вышины веревка с бельем, петелькой охватившая шею поэта. Восход лежал густо синим пологом в другом окне, Укрывая леса и реки, и опять леса, и тайные поляны, Где под снегом спят красные тульпаны, Где зимуют, вся в морозных кружевах, В ледяном узорчатом яйце, с улыбкой на пресветном лице. Вечная моя невеста, неразысканная моя любовь, Княжья птица Паулин, и снятся ей поцелуи, Снится шелковая мурава, золотые мухи, зеркальные воды, где отражается ее несказанная красота, отражается, переливается, зыблется, множится. Не Вздыхает во сне княжья птица с счастливым вздохом и мечтает о себе ненаглядной. А на юге, страшно подсвеченным двойным светом, желтым с запада и синим с восхода, На юге, заслоняя непроходимые снежные степи свистящими смерчами, сметельными столбами, на юге, бегущим, всебегущим, всеубегающим, к синему ветреному морю-океану, на юге за врагом, за тройным рвом. Во всю ширину окна распластался красный, узорный, расписной, резной, многокупольный, многоярусный терем Федора Кузьмича. Слава ему, набольшего мурзы, долгих лет ему жизни! — Га! — засмеялся Бенедикт. — Радость брызнула квасом, пенистым, искрестым. — Радость, дочь иного края, дщерь, послушная богам! Все вдруг стало ясно, прозрачно, как в весеннем ручье. Все открылось, как в полдень. Вот же! Вот! Вот прямо перед ним нетронутый, траченный, полный до края шкалорец, волшебный сад в цветах и плодах, в бело-розовом кипении, истекающий сладчайшим соком, как миллиард спелых огнецов. Вот, набитый от гулких подвалов до душистых чердаков дворец наслаждений — Пещера Алибабы. тадж шмахал бля! Ну да, на юге, верно. Вот запад-то и помог. Свет-то с запада, звезда-то путеводная, вот и осветила. Догадался, вычислил, понял намеки, притчу понял, все и сошлось -а. Он зажмурился от счастья, крепко стиснул веки, помотал головой, вытянув шею, высунулся в прорезь бойницы, чтобы лучше чувствовать. Он вдыхал аромат морозы и дерева, сладких дымков, кудрявшихся из печных труб красного терема. С сомкнутыми веками он словно бы видел лучше, слышал острей, чуял явственней. Там, там, совсем рядом, совсем близко, за врагом за рвом, за тройной стеной, за высоким частоколом. Но ведь через стену можно перепрыгнуть, под частокол проскользнуть. Вот сейчас бы мягко-мягко, неслышно невидимо соскочить с башни, перенести с вихре метели легкой пылью через овраг, снежным смерчем в слуховое окно, ползком и скачком, гибко и длинно, но только не упустить, не потерять следа, ближе, все ближе к терему, ни следа не оставить на снегу, ни подворотного пса не спугнуть, ни домашней твари не потревожить». И упиться, упиться, упиться буквами, словами, страницами, их сладким, пыльным, острым, неповторимым запахом. О, маков цвет, о, золото мое нетленное, невечернее! ы крикнул в блаженстве Бенедикт.